выслушивали и выстукивали его студенты они часто являлись в отсутствии докторов и одни коротко и прямо другие с робкою нерешительностью просили его раздеться и снова начиналась внимательная и полное интересы рассматривание его тела с сознанием важности производимого имидела они вели дневник его болезни и лаврентию петровичу думалось что весь он и перенесён теперь на странице записей. С каждым днём он всё менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию няник он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай, все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимаались им так, как никто в прежней жизни и при всем том, в продолжении целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, чтолавренти Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности, неприспособленности для долгого житья, от белых стен, не имевших ни одного пятна, высоких потолков веяло холодной отчужденностью. Полы были всегда слишком блестящие и чисты. Воздух слишком ровен. В самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны, шутили, похлопывали по плечу, утешали, но когда они отходили от лаврентиия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят. Их разговоры и расспросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души. «Когда у вас бывают приемные дни?» — спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова. «По воскресеньям и четвергам, но если попросить доктора, то можно и в другие дни», — словоохотливо ответила нянька. А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали. Нянька удивилась, но ответила, что можно. И этот ответ видимо обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее. И хотя не стало разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело громко и обильно болтал ему больной дьякон.